Часть 6. Приняв решение о награждении медалями руководства крепости Изерлона и патрульного флота во главе с Яном, правительство Союза свободных планет подверглось небольшим перестановкам. Председатель комитета обороны Негропонти подал в отставку, и его место занял Уолтер Айленс. Так как оба они находились под сильным влиянием Друнихта, можно было смело предположить, что вероятность изменений в военной политике равна нулю. Вновь назначенный представитель Айленс высоко оценил Негропонти за его благородный добровольный уход, а затем объявил о своем намерении следовать политике предшественника. Трудно было сказать, принесло ли это какое-то облегчение Неграпонти или нет, но со стороны его жест и вправду выглядел благородно, по крайней мере на первый взгляд. Сам же он вскоре занял место президента Государственной водородной энергетической корпорации. Первым официальным действием вновь назначенного председателя Комитета обороны стало посещение полномочного представителя Физзана Бризели с целью изменить немного ставку, организовав откат при военных поставках. Как только этот вопрос был благополучно решен, разговор перешел к пустой болтовне, и Айленс рассказал Бризели о неудаче Негропонти с Яном на следственной комиссии. При этом Айленс старался преподнести Негропонти в лучшем свете, заявив, что тот пытался предотвратить военную тиранию. «Я слышал много разговоров на этот счет, сказал в ответ Бризели. «И как мне кажется, все сводится к тому, что вы можете заставить Яна Венли уйти в отставку, если найдете подходящую причину. Тем не менее, для вас станет большой проблемой, если после отставки он идёт в политику, ведь он может разрушить вашу цитадель власти. Я верно все подытожил». Бризели не стал прикладывать усилия и пытаться завуалировать свои слова, указав на истинные намерения Эйленса с необычной для такого уровня откровенностью. Айрин слегка раздраженно ответил, что ничего не имеет против Яна лично, но хотел бы пресечь вступление военных в политическую сферу. «В таком случае вам нужно просто принять соответствующий закон. Для чего же еще нужна власть? Все должны подчиняться законам, составленным теми, кто находится у власти. Когда вы почувствуете это удовольствие, удовольствие, которое нельзя купить за деньги, то сделаете все возможное, чтобы получить еще больше власти, даже если ради этого придется потратить горы денег. Или я ошибаюсь?» «Нет, все так, как вы и сказали». Айленс достал платок и вытер выступивший на лице пот. Этим он пытался скрыть гримасу отвращения, появившуюся на лице. Его сильно беспокоило то, как прямо говорит собеседник, а также то, что в его словах была часть правды. Обе эти вещи мучили его. В любом случае, само предложение представителя Физзана имело свои особенности, поэтому Айленс поспешил выразить свою признательность и отправился обсуждать его к Трунихту. Ожидавший в соседней комнате Борис Конев хотел было сплюнуть, но пол был таким начищенным, что ему пришлось отказаться от этого желания и сглотнуть слюну. Какими словами можно описать мир, настолько наполненный коррупцией? Хотя тот мир, в котором он жил прежде в качестве свободного торговца, безусловно подчинялся своим собственным торговым стратегиям, Конев по-прежнему считал, что он был более честным и справедливым, чем тот грязный мир, где каждый полагался на политическую власть, чтобы заманить противника в ловушку. Все потому, что с тех самых пор, как он начал работать в представительстве Феззана, он не сталкивался ни с чем иным, кроме подобных разговоров. Он с самого начала не собирался мириться с этой работой слишком долго, а теперь, кажется, достиг своего предела. Однажды, когда май уже подходил к концу, Адриан Рубинский принял решение. «Кесси Ринг позвал он. Молодой помощник вскоре вошел и почтительно поклонился. Полагаю, все готово для начала проекта, о котором я упоминал ранее, доложил он с легкой улыбкой, полной уверенности. Я ничего не оставил на воле случая, ваше превосходительство. Отлично. В таком случае я разрешаю приступать. Сообщи своей команде. Как пожелаете? Могу я спросить, ваше превосходительство? Когда план увенчается успехом и герцог Лоэн с Яном Венли сойдутся в битве, кто из них, по-вашему, победит? Не имею представления. «Но это и делает всё столь интересным. Согласен?» «Полностью. Что ж, тогда я отправляюсь передать ваш приказ исполнителям». Отношения отца и сына с той ночи ничуть не потеплели. Они оба сознательно старались сохранить свои отношения на уровне работодателя и работника. Вернувшись в свой офис, Кастельринг нажал кнопку на своем видеофоне и, отключив передачу видео, передал приказы, как только подтвердился прием. «Это волчье логово!» Фенрир сорвался с цепи. Какие мальчишеские кодовые слова, подумал Руперт Кистельринг. Хотя лингвистический смысл в этой ситуации не имел значения. До тех пор, пока сообщение дойдет до адресатов, а посторонние не поймут ни смысла, никто его отправил, Все хорошо. Итак, кто же будет съеден теперь, когда Фенрир открыл свою огромную красную пасть? На лице молодого помощника появилась горькая улыбка. Если бы он был волком и не собакой, то мог бы даже обернуться против своего хозяина. Леопольд Шумахер, бывший капитан флота Галактической империи, еще раз проверил выданный ему фальшивый паспорт, хотя он был официально выдан доминионом физзан, и имя в нем значилось чужое. Если этот план увенчается успехом, ему было обещано не только гражданство и право на постоянное проживание, но и немалое денежное вознаграждение. Хотя, разумеется, Шумахер не слишком доверял обещаниям молодого Физзанца. На самом деле он испытывал немалый скептицизм, как в отношении Руберта Кесслеринга. так и по отношению к правительству Физана в целом, и не собирался менять своего мнения. Однако, думая о наказании, которое могло постичь его людей, ему не оставалось ничего иного, кроме как согласиться выполнить их требования. Но если Физзан хочет использовать его как инструмент, что ж, ему придется ответить тем же. И все же мысль о том, что при этом он снова ступит на землю Одина... «Готово, капитан?» — весело спросил его граф Альфред фон Лансберг. сопровождавший Шумахера в этом путешествии. Кивнув ему в ответ, Шумахер медленно направился в сторону космопорта Фюззана. 798 год космической эры, или 489 год по имперскому календарю, еще лишь приближался к середине. Оставался месяц за события, потрясшего как Галактическую Империю, так и Союз Свободных Планет. Конец третьей книги. Читал. Адреналин.